Но ведь они знают это. Хотя вы, двое сыновей, приказали умертвить всех свидетелей, но многие из невинных жертв успели сказать своим палачам, за что они осуждены на смерть, а палачи рассказали другим. Так я и узнал об этом по возвращении из похода на Яцигов. Большое несчастье. что это известно гунам, Они слепо верят в свои предрассудки. — Это не предрассудок, — ответил Хелхаль. — Ничто не может быть справедливо. Аттилы пожал плечами. — Не сомневайся сам, — продолжал старик, — и не подрывай народных верований, которых, как я с горестью убедился, ты не придерживаешься с такой же строгостью, как твои предки. В этом ты заблуждаешься. Я верю в Бога войны, Бога мщения, вложившего в мои руки свой собственный меч. Я верю предсказаниям наших жрецов, гадающих на дымящиеся крови наших пленников, в особенности, — с усмешкой прибавил он, — когда они предсказывают мне счастье и победу. — Это значит, — возразил старик, — что из всех завещенных нам предками верований тебе годятся только те, которые благоприятны для тебя. Берегись. Боги не позволяют смеяться над собой. Ты угрожаешь. Спокойно произнес Атила. Забыл, с кем говоришь, старик? Не забыл. Я говорю с Атилой, перед которым трепещет мир, но не боги. и не Хелхаль. Хелхаль сажал тебя малюткой на коня, учил тебя сжимать кулачок и на перегонки бегал рядом с твоей беленькой лошадкой. А когда мальчуган раз свалился с нее на всем скаку, Хелхаль подхватил мальчугана вот этими руками. Пока Хелхаль жив, он будет говорить тебе правду. Ты знаешь, я могу выносить ее. Часто, но не всегда. Твой ум подобен плохо прирученному степному волку. Великодушие твое, свободно привязанный намордник, вздумается хищному зверю сбросить его и... Да, да... — тихо произнес Атила. — Самые разумные усилия духа не могут сразу уничтожить врожденную дикость, наследие многих поколений. Но будь справедлив ко мне, старик. Подумай, тысячи народов покорно моему бичу, бесчисленные боги, в которых они веруют. Гун, христианин, еврей, германец, римлянин, каждый клянется, что его Бог единый, истинный. Что должен делать я, властитель всех этих народов? Должен ли я верить во всех их богов, из которых один исключает другого, или лучше не верить ни в одного? Хелхаль сделал движение ужаса. Или должен я выбрать то, что мне больше всего нравится, и во что я могу верить без притворства и самообмана, я так и делаю. Прежде всего, я верю в самого себя и в мою звезду, а затем в того, кто послал меня на землю, в щения и войны. Глава седьмая старик успокоился и с воодушевлением взглянул в его лицо. А твои гунные Хелхаль верят в тебя еще больше, чем ты сам, вскричал он. Больше, чем в предание предков, и доказательством служит именно то, о чем мы только что говорили. Что ты хочешь сказать? — Ну, ведь ты знаешь, — понизив голос, продолжал старик, — что из трупа убитого женщиною человека исходит гибель и несчастье на всех окружающих, и гунны бегут от таких мертвых, как от чумы. И тебе должно быть также известно, что по нашему древнему верованию проклятие падает не только на убитого женщиною, но и на его сыновей. И, несмотря на это, все верят в тебя.